Глава 31 Восстановление шло медленно. Я сильно ослабла, и любая физическая нагрузка вызывала одышку Мама и Лилия старались часто меня навещать, помогали ухаживать за садом и оранжереей, рассказывали последние новости Беренвира, но ничто не могло вытащить меня из уныния. Каждое утро я смотрела в зеркало и ненавидела отражение. Как жаль, что раньше я не ценила свою красоту. Мне тогда виделись небольшие изъяны, которые стоило бы изменить, но прекрасное познаётся в сравнении. Здоровый румянец сменился болезненной бледностью. Сквозь тонкую, как пергамент, кожу просвечивал узор голубых вен. Тело стало угловатым, нескладным. Тонкие руки плетьми тянулись вдоль тела, вырастая из костлявых плеч. Абнер прописал строгую диету, состоящую в основном из отваров и бульонов, так что о наборе веса в ближайшее время можно было забыть. «Дели, ты, кажется, пополнила с нашего последнего визита!» Радостно восклицала мама при каждой встрече, и я натянута улыбалась, не веря ни единому слову. Не ладились отношения с Валяном. Об отравителе удалось выяснить немного. Неизвестный мужчина подкупил одну из новых служанок и узнал о моей слабости к сладкому. Так я получила посылку с отравленными конфетами. Съешь тогда не одну, а две конфеты, и всё бы закончилось куда печальнее. К сожалению, добиться большего от служанки не удалось. Она помнила только незнакомца в Капюшоне, и даже угрозы не помогли выведать хоть какие-то подробности. Валян пытался установить личность отравителя через кондитерский магазин, но в те дни принимались и выполнялись сотни заказов для самых известных семей Беренвира. Расследование зашло в тупик. Я злилась. Мне всё время казалось, что он мог сделать гораздо больше для расследования, но по каким-то причинам топтался на месте. но отдалились мы друг от друга не только из за этого мне были неприятны его прикосновения все комплименты отдавали ложью и близость сошла на нет я чувствовала себя кривым родливым цветком и мы как будто поменялись с валяном местами с первым снегом я наконец то получила разрешение выйти в сад опираясь на руку марши я прошла по тропинке к беседке алые листья плюща выглядели словно кровь на снегу завоеватель вырос окреп и готовился впасть в первый зимний сон. «Хочу побыть одна». «Леди Делия, лорд Абнер запретил...» «Пошла прочь!» — рявкнула я впервые, повышая голос на служанку. Марша вздрогнула от испуга, словно увидев старую ведьму из сказок. Впрочем, с последней у меня появилось много общего. Служанка поспешила удалиться. Я присела за столик, медленно вдыхая морозный воздух. Показался зубастик. Я протянула костлявые пальцы. Истасковавшийся по ласке цветок, всё это время обитавший в оранжерее или саду, тут же прильнул к рукам. «Прости, милый», — прошептала я. «Ты спас мне жизнь». Его корешки устроились на ногах, пасть легла на колени, и он обнял меня всеми своими листочками. Я всхлипнула. Слезинка упала на гладкую зелёную кожицу зубастика. За ней последовала вторая, третья, И вот я уже громко рыдала, всхлипывая. Вален говорил, наше счастье стоит того, чтобы жить. Почему же у меня сложилось впечатление, что так, как раньше, уже никогда не будет? В столовой, где мы ужинали, царил холод и молчание. Есть новые зацепки в расследовании? Спросила я, помешивая бульон. Нет. Вален сделал паузу, собираясь силами для следующей фразы. Далее мы решили его закрыть. Закрыть? переспросила я, подумав, что ослышалось. отравительно свободе? А вы решили просто взять и закрыть расследование, словно ничего не произошло?» Оно зашло в тупик. «Даю тебе слово, ты будешь в безопасности. Мы принимаем все меры предосторожности». Он старался говорить мягко, но в то же время с уверенностью и твёрдостью в голосе. «Делия, пора двигаться дальше. Месть не облегчит твоё состояние и не поможет быстрее восстановиться». Зато я буду знать своего врага в лицо». Я отложила ложку. Аппетит пропал, и последние новости вызвали приступ тошноты. «Скажи, как первый маг Беренвира не смог найти виновного в отравлении собственной жены?» Валиан побледнел. Он даже не пытался сказать что-то в своё оправдание. «Умри, тогда было бы лучше». «Делия...» Валиан повысил голос. «Не смей даже говорить об этом. Я каждый день благодарю богов за то, что ты всё ещё со мной». «Нет, вален меня нет с тобой!» — крикнула я раненым зверем. «С тобой остался жалкий призрак Дели Гарден, на который ты стараешься лишний раз не смотреть. Даже сейчас ты смотришь в проклятую тарелку, а не на меня!» валент поднял взгляд. Я увидела в его глазах боль и чувство вины. Я слишком многого требовала. Укол совести заставил сбавить обороты. уверенно Валян делал всё, что мог. «Прости!» — выдохнула я, убирая салфетку. «Мне лучше отдохнуть». «Спокойной ночи, Валян!» «Спокойной ночи!» Ответ прозвучал на грани слышимости. Я поднялась к себе и заперла дверь. Усевшись за ночной столик, открыла шкатулку с лекарствами. Перед сном нужно было принять несколько зелий и микстур, прописанных Абнером. Я намешала в стакане с водой очередное пойло и залпом упрокинула в себя. Все утверждали, что со временем можно привыкнуть к мерзкому вкусу, но нет!» Варева была таким же отвратительным, как и в первый раз, когда я его попробовала. Кто-то заскребся в дверь. Я впустила зубастика и замерла. Вокруг стебля, чуть выше листочков, был обёрнут пергамент и перевязан ленточкой. Боги, кому пришло в голову использовать его как посыльного? Все же боялись до ужаса зубастый цветок. Я развернула послание голубиной почты. «Дорогая Делия». В свете последних событий не могу больше молчать. Принцесса Фелисити пыталась тебя отравить, но столь могущественный враг — не единственная проблема. Проклятие семьи Кроу нависло над твоей головой. И если не хочешь разделить судьбу леди Лючи, держись подальше от чёрного пса короля, доброжелатель. Я несколько минут смотрела на записку. Шум в ушах и бешеное сердцебиение мешали сосредоточиться. боги «Неужели всё из-за диадемы?» Подумала я и сразу же откинула эту мысль. «Нет, женщина решается на убийство по другим причинам. Я должна была забрать у Фелисити куда больше, чем диадема или внимание брата». Сжав записку в руках, я решительным шагом направилась к человеку, у которого были ответы на все вопросы. Валян находился в лаборатории. Он сидел за столом и невидящим взглядом смотрел в стену. Гнетущие мысли, чувство вины, безысходность, плотные ауры нависли над его головой. «Да ли?» — он встрепенулся, выныривая из раздумий. «Я кинула на стол записку». Валян внимательно её прочитал и стиснул зубы. Широко раскрытыми глазами я следила за его реакцией и отказывалась верить в увиденное. Валян всё знал. Он знал, что Фелисити пыталась меня убить. «Зачем она это сделала?» Валян молчал. Застегнутый врасплох, он судорожно пытался подобрать слова, а паузу между тем затягивалась. «В чём заключается проклятие семьи Кроу?» Пришлось повысить голос. «Дели, это не имеет значения. Хватит вешать лапшу на уши!» Процедила я сквозь зубы. «Это мне решать, что имеет значение, а что нет!» Он тяжело вздохнул. У меня по спине пробежали мурашки, словно в предчувствии. Сейчас Валян расскажет то, что отдалит нас друг от друга ещё больше. Обмен одной жизни на другую. Отец наложил проклятие, когда я находился в утробе матери. Он думал, моя супруга станет отправной точкой для действия проклятия. Но что-то пошло не так, и мама умерла. Наш род обречён расплачиваться первыми жёнами за благополучие наследников в будущем. «И когда оно вступает в силу?» — спросила я. С момента заключения брака. «Но мы давно женаты». Наш брак не консумирован. И всё встало на свои места. История двух тесно связанных друг с другом семей. Желание короля с королевы женить Валиана на посредственности, не соответствующей его уровню. Странная ненависть Фелисити и девственность, которая была до сих пор при мне. «Дели, ты не знаешь всей правды и делаешь поспешные выводы», — сказал Валиан, видя моё состояние. «Фелисити твоя потенциальная жена номер два?» — перебила я. «Да», — сдался Валиан. Наш брак стал делом решённым, как только на свет появилась принцесса. Сумасшествие отца омрачило соглашение, но король Леонард всё равно готова был рискнуть. Пойми правильно, мы росли вместе. Фелисити всегда считала нашу свадьбу чем-то самим собой разумеющимся. И когда я сообщил, что не планирую приносить тебя в жертву проклятию, сделала необдуманный шаг. Необдуманный шаг? Боги! Валя, она хотела меня убить! В лаборатории повисло молчание. Я пыталась переварить услышанное, но чувство отвращения и глубокой неприязни поднималось из самых глубин моего естества. И самое ужасное — не только к Фелисити, но и к Валяну. «Почему ты не довёл задуманное до конца и передумал?» Тихо спросила я. Всем девушкам, с которыми встречались Синтия и Леонард, я рассказывала о сути проклятия. Неудивительно, что они предпочитали отказаться от заманчивого предложения. Даже тогда я не хотел, чтобы кто-то пострадал. А потом появилась ты. Эдвард, до этого беспрекословно выполнявший все поручения родителей, стал прямым и своевольным, особенно когда дело касалось тебя. Королева Синтия быстро разглядела слабость сына и решила проблему весьма изощрённым способом. «В отличие от Фелисити, она сэкономила на яде», — усмехнулась я. да и угадаю. Не согласись я тогда выйти замуж, королева нашла бы другой способ от меня избавиться». «Да. Я пошёл на сделку с совестью. Мне тогда казалось, что наша свадьба будет меньшим из зол». Но чем ближе я тебя узнавал, тем больше ты мне нравилась. Помнишь, как сказала Озеро, что мы будем счастливы, чего бы мне это ни стоило? Я кивнула. Ты подала мне мысль поискать другой способ избавиться от проклятия. И я начал выкупать, а затем икрасть артефакты, которые хоть как-то были связаны с замещением проклятий. Ты имеешь в виду старые сказки, где маги перекладывали проклятие на предметы и получали возможность обыграть судьбу? Удивилась я. Да... И я не теряю надежды сделать то же самое. «И всё же иногда ты её теряешь», — произнесла я, припомнив разнос лаборатории. Он ничего не ответил. «Боги, во что я вляпалась?» — пронеслась в голове мысль. вален некогда мой Валиан, сейчас выглядел совершенно чужим человеком. Кажется, я впервые поняла, за кого же на самом деле вышла замуж. Ты спал с ней?» — тихо спросила я. Думаю, произносить имя вслух было излишним. «Да. После помолвки?» «Да, но не после свадьбы». И его ответ словно нож резанул по сердцу. «Делия, клянусь, она ничего для меня не значит. То, что было между мной и Фелисити, сложно назвать даже отношениями. Это скорее напоминало жалкое удовлетворение потребностей и с моей, и с её стороны». «Это, конечно, всё в корне меняет», — сарказмом заметила я. «Скажи, дорогой муж, почему же Фелисити всё ещё на свободе, а не в башне магов, где она должна быть согласно законам Беренвира?» Валян молчал. Он не знал, как подобрать слова, а я нашла их за него. «Ну да, она же принцесса, с которой ты с детства рос, а после...» и «Ещё и делил постель!» Последнее я произнесла с нескрываемым отвращением. Каким же чудовищем была на самом деле Фелисити, если спала с мужчиной и при этом вбивала ему в голову, насколько он уродлив? Впрочем, Валян явно был её достоин». Мой долг перед королём — защищать принца с принцессой. Пусть даже они этого и не заслуживают. «Что тут скажешь?» — горько усмехнулась я. «Псы всегда верны своим хозяевам. Итак, что помешает твоей будущей жене попытаться снова меня прикончить?» «Не называю её так. У меня есть и будет только одна жена, это ты. Король с королевой в курсе. Фелисити под замком и больше не причинит вреда. Нас оставят в покое». «Надолго ли?» «Помнится, королева Синтия сама подумывала от меня избавиться просто из-за интереса ко мне Эдварда. Да и на твой брак с принцессой должны быть веские причины. Думаешь, они так легко откажутся от своей затеи? Я сделаю всё возможное». «Замолчи!» Сорвалась я и закрыла лицо руками. вален ты меня уничтожил! Я больше не верю ни единому слову!» Он подошёл ко мне и опустился на колено. Его ладони накрыли мои руки. «Умоляю, прости меня. Ради тебя я сделаю всё, что угодно. Ойли! «Тогда пусть Фелисити сгинет в башне магов!» Ответить на это Валюну было нечего. Я высвободила руки. «Ты такое же чудовище, как и они!» прошептала я и встала со стула, чтобы уйти из лаборатории. Завтра я отправлюсь к родителям и поживу у них. Иногда буду приезжать, чтобы проведать свои цветы. Надеюсь, у тебя хватит благоразумия отсутствовать в это время.